Глава 44. Президент Ванесса Баллард. Детройт, Мичиган. 18 сентября 2025-го. Президент Баллард провожает меня до машины. Я открываю дверь, включившиеся фары рассеивают тьму вокруг нас, и тогда всего в половине квартала отсюда я вижу женщину в военной форме с автоматом. Еще с дюжину таких же, как она, военных... прятаться в тенях. Несмотря на расслабленное поведение президента Баллорд и её задумчивость, она всё ещё является бывшим лидером этой страны, и она вела наше общество вперёд в самые трудные для него время. Естественно, многие предпочли бы видеть её мёртвой, а не на пенсии в Детройте. Когда я сажусь в машину и закрываю дверь, президент Баллорд машет мне на прощание. Кажется, Она спокойно за то, как всё закончилось. Оглядываясь назад, сложно не думать, всё могло бы обернуться гораздо хуже. Дэвид не дотянул до финала всего несколько дней. Если бы он пережил третью стадию вознесения, не сомневаюсь, что он бы сейчас был вместе со всеми на другой стороне. Но его тело оказалось недостаточно сильным. Иногда я лежу ночью без сна, следя за движением теней по потолку, и думаю, что ему возможно повезло. Но наверняка мы этого никогда не узнаем, конечно. День финала начинался как самый обычный день. Несмотря на речь Дали о надежде и мою осмелость, страна пребывала в хаосе и отчаянии. Забавные вещи происходят. Если сказать людям, что миру приходит конец, они поддаются панике. Некоторые ищут утешения в веселье, пробуют каждый наркотик, который только могут достать, и занимаются экстримом в поисках адреналина. Это почти всегда заканчивается плохо. Другие наоборот обращаются к вере или уходят в леса. В какой-то момент поступали сообщения о том, что 3 миллиона человек разбили лагерь в Йеллоустонском национальном парке. Примечание: Судя по видео, которые мне попадались, основная масса палаток располагалась вокруг гейзера Старый Служака. Люди сидели вокруг, пели песни под гитару. Полагаю, приехали они туда из-за красоты парка, а остались ради чувства стабильности. Гейзер, как своего рода геотермальные часы, дарил им ощущение постоянства и неизменности, которые они вряд ли испытывали когда-либо ещё. Эти люди хотели держаться за эти ощущения как можно дольше. Конец примечания. Все эти люди на улицах, ищущие развлечений, и в лесах, ищущие спасения, означали, что куда меньше работников, чем обычно, обслуживали кассы в магазинах, автозаправки, неотложные медицинские отделения и банки. Что до Белого дома, мы пытались помочь везде, где только могли. Конгресс распустили. В Вашингтоне ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Повсюду в городе были пожары, и пожарных не хватало на все источники огня. Электричество отключилось и больше не вернулось. Примечание. Были планы по отстраиванию Вашингтона и восстановлению электричества. Но эти планы не спешат воплощать в жизнь, пока к власти не придёт более-менее стабильное правительство. Однако, чем дольше город остаётся тихим и пустым, тем больше кажется, что жителям именно таким и хочется его оставить. Конец примечания. Я была в кабинете Рузвельта, когда один из младших стажёров из числа подчинённых Гленна просто исчез. Это была молодая женщина, и я даже не знала, что она была вознесённой. В один момент она стояла там, сортируя бумаги на краю стола, а уже в следующий пропала. Бумаги, которые были у неё в руках, и одежда, которая была на ней, упали, разлетевшись по полу. Все в помещении повернулись ко мне, совершенно сбитые с толку. Но наше недоумение длилось недолго. Не было необходимости говорить что-то вслух. Мы и так знали, что произошло. В ту самую миллисекунду по всему миру исчезло несколько миллиардов человек. Многие из них находились в это время в больницах и лечились безуспешно от вознесения. Но это происходило в ситуациях, которые только можно было себе представить. Люди исчезали, гуляя по улице, стоя в лифте, сидя в самолёте, поглощая пищу, в одно мгновение их всех просто не стало. У них не было даже возможности попрощаться. Не было возможности взглянуть последний раз вокруг или позвать на помощь. Я никогда больше не слышала такой тишины, которая охватила Вашингтон в тот день. Я выскочила из белого дома и выглянула поверх газона и ограды, на Конститушн-авеню, где прекратилось движение. Водители выходили из автомобилей, многие из них смотрели в небо. День был совершенно безоблачным. Не знаю, сколько этот момент длился, но он был полон необъяснимой силы. Сам воздух казался наэлектризованным, как будто на город вот-вот должны были обрушиться сотни молний. Затем тишина закончилась Птицы снова начали петь на деревьях, движение возобновилось, и мы продолжили жить своей жизнью. Я вернулась в белый дом, и мы с Гленном Оуеном прошлись по коридорам, подсчитывая тех, кто остался, и тех, кого мы потеряли. Из приблизительно 560 человек, работавших в здании в тот день, исчезло 210. Их одежду и ценные вещи, ключи от машин, фотографии со столов, бумажники и сумки собрали, разложили по коробкам и отдали их семьям. Не думаю, что тогда я полностью осознавала масштабы случившегося. Трудно оценить точно такого рода потерю, особенно учитывая, как тихо они все ушли, без борьбы, без криков о помощи. Они просто испарились. Джон Хуртадо, парень Дали, тоже был в белом доме в тот день. Он пришёл, чтобы увидеть меня и рассказать о её последних моментах. Вероятно, на этот счёт лучше вам поговорить с ним самим, но насколько я помню, он сказал следующее. Она стояла в центре эллипса круглого парка с южной стороны белого дома и закрыв глаза, подставила лицо солнечным лучам, наслаждаясь теплом. Джон сказал, что держал её за руку, когда это случилось. Судя по тому, как он это описал, кожа Дали в секунду финала будто сама превратилась в свет и тепло. Я никуда не выходил этой ночью. Я даже не включал телевизор. Не хотел я видеть новости о том, что произошло. Как оказалось, репортажей было не слишком много. Со всеми этими исчезновениями бизнес остановился. Электричество вырубилось. Все мобильные сервисы прекратили работу, остались только домашние телефоны. Интернет упал и не работал ещё 2 недели. Вся страна, весь мир молчали. Первым делом я подумала о Дэвиде. Хотелось бы мне, чтобы он был рядом, чтобы он тоже увидел и испытал всё это. Наверное, звучит странно, учитывая сколько боли и горя принёс финал, но это было как откровение, бессмысленное чудо. Бессмысленное не в том плане, что оно было бесполезным или неважным, очень даже наоборот. Просто у этого чуда не было какого-то конкретного смысла, конкретной цели. Как цунами или землетрясение, как природное бедствие, оно принесло нам разрушение, но не имела при этом никакого двойного дна. Ого, я начинаю говорить как Гленн. В общем, стране потребовалось много времени, чтобы восстановиться. И если уж на то пошло, всему остальному миру тоже. Алабама и Техас были первыми и пока что единственными штатами, которые захотели выйти из страны и образовать свои собственные государства. Орегон и Флорида тоже угрожали отделиться с тем, но не смогли набрать достаточно голосов и исполниться мужества, чтобы сделать это. Уверена, многие из штатов Рокки-Маунтин, вроде Колорадо, тоже думали об этом. Но электромагнитная атака два года назад быстро свела эти планы на нет. Примечание. Президент Баллард говорит об электромагнитном импульсе, который произвела белая националистская группа под названием «Совет». Совет национальной идентичности в попытке начать межрасовую войну. Всё ещё не совсем ясно, как именно осуществили эту атаку или какую цель преследовали организаторы. Но цель эта, похоже, так и не была достигнута, и многие исследователи полагают, что оружие взорвалось случайно по дороге из Тихаса в Сиэтл. Конец примечания. Они останутся в темноте ещё как минимум несколько лет. В последний год моего правления, прежде чем президентскую должность упразднили и к власти пришли военные с их бескровным переворотом, я выследил их членов двенадцати. Саймона Хаусхолдера мы нашли в городе Талса, штат Оклахома. Он выстрелил себе в голову, прежде чем мы смогли его арестовать. То, что мы увидели на месте, потрясало воображение. Этот человек жил точно так же, Как и умер, у него не только не было никаких отпечатков пальцев. Судмедэксперт сказал, что он удалил их через серию сложных и болезненных лазерных процедур, но также были основания предполагать, что он страдал некой формой вознесения. Очевидно, тайны своего прошлого он успешно забрал с собой в могилу. Нам удалось найти список его сообщников и арестовать почти всех. убийц, шпионов, наёмников и обычных преступников. 12 сотрудничали с очень опасными людьми. Их всех распределили по разным тюрьмам. Не сомневаюсь, что довольно многих из них казнили. Правая рука Саймона, Аделин, тоже находится в заключении. Если вы хотите с ней поговорить, я могу обеспечить вам пропуск. Как вам известно, большинство из тех, кто работал в моей администрации, разбрелись кто куда. Вы наверняка уже говорили с Гленном. Члены комиссии по раскрытию тоже двинулись дальше. Доктор Робертс умер от рака 3 года назад. Доктор Микаян, насколько я знаю, поехал куда-то на восток, в Японию вроде бы. Слышала, что доктор Фейбер живёт теперь в Колорадо, где-то в глуши, а доктор Веннигас работает на новую администрацию. По правде говоря, я не могу рассказать вам про всех. Видимо, поэтому вы и пишете эту книгу, чтобы попытаться найти какой-то общий стержень, общую историю внутри хаоса. Но иногда вселенная совсем не делает эту задачу проще, правда? Она отрицает все наши жалкие попытки вписать её в банальные формы и ожидаемые углы. Однако даже учитывая всё сказанное, я всё ещё верю. Я сделала всё, что могла, когда управляла нашей страной в самое трудное для неё время и пыталась удержать её на плаву в условиях величайшего бедствия человечества. Сейчас, глядя на Америку, я могу сказать: пусть даже в нас больше нет былого единства, а наша экономика разрушена, Я горжусь нами больше, чем когда сидела в овальном кабинете. Это ощущается даже в воздухе. Мы не просили заново строить наше общество, но именно это сейчас и происходит, причём весьма успешно. Я верю, что Новый мир будет чудесным местом, даже лучшим, чем был старый.